Глава 14. Переправа через Ганг. Сиддхартха пересек реку Ганг и углубился в королевство Магадха, известное своими духовными учителями. Он решил найти мастера, который мог бы научить его преодолеть рождение и смерть. Большинство духовных учителей жило в отдаленных горах или лесах. Сиддхартха неутомимо разузнавал, где их можно встретить, но искал, Он искал их независимо от того, сколько и долин предстояло пересечь. Он продолжал поиски в дождь и в снег из месяца в месяц. Сиддхартха встречался с аскетов, которые отказывались носить одежду, и тех, что обитали в лесах, и отказывались от любых подаяний, питаясь только плодами, зеленью и корешками. Подвергая свое тело лишениям, аскеты верили, что эти испытания помогут им попасть на небо после смерти. Однажды Сиддхартха сказал им, Даже если вы возродитесь на небесах, страдания на земле все равно останутся. Найти путь означает найти решение проблемы страданий в жизни, а не убежать от этой жизни. Мы не достигнем многого, если изнежим наши тела, подобно тем, кто живет ради чувственных удовольствий, но истязание тела также не поможет. Сиддхартха продолжал свои поиски, задерживаясь в одних духовных центрах на три месяца, в других на шесть. Сила его медитации и концентрация возросла. но он все еще не мог найти правильный путь освобождения от круговорота рождения и смерти. Быстро проходили месяцы, и вскоре прошло три года с тех пор, как он покинул дом. Иногда, когда Сиддхартха сидел в лесу и медитировал, в его уме возникали образы отца, и Шадхары, и Рахулы, детства, юности. И хотя чувство нетерпения и упадок духа иногда охватывали его, но сильная вера в то, что он найдет путь, помогала продолжать поиски. Одно время Сетхартха жил в одиночестве в горах Пандава, недалеко от столицы города Раджагриха. Однажды он взял свою чашу для сбора подаяний и спустился в столицу. Его походка была медленной и благородной, а лицо ясным и решительным. Люди по обеим сторонам улицы останавливались посмотреть на этого монаха, который шел грациозно, как лев, проходящий по горному лесу. Случилось так, что мимо проезжал экипаж короля Магадхи Бембесары. и король приказал возничьему остановиться, чтобы хорошо разглядеть Сиддхартху. Он приказал своему придворному подать монаху еды, последовать за ним и узнать, где он живет. На следующий день король Бембисара направился к хижине Сиддхартхи. Оставив свой экипаж у подножия горы, он поднялся по тропинке с одним из придворных. Увидев Сиддхартху, сидящего под деревом, он приблизился и приветствовал его. Сиддхартха поднялся, платье посетителя подсказало ему, что перед ним король Магадхи. Сиддхартха сложил ладони вместе и предложил королю присесть на большой камень. Сиддхартха сел на другой камень и посмотрел на короля. Благородное умение держать себя и воспитанные манеры монаха привели, а произвели заметное впечатление на короля бимбисару Он сказал, «Я король Магадхи. Я хочу пригласить вас жить при дворе, чтобы ваши учения добродетель принесли... пользу стране. Я уверен, что если вы будете находиться при дворе, королевство Магадха будет пребывать в мире и процветании». Сиддхартх улыбнулся. «Великий король, я больше привык жить в лесу. Это слишком суровая жизнь. У вас нет кровати, нет слуги, чтобы помогать вам. Если вы согласитесь поехать со мной, я предоставлю вам отдельный дворец. Пожалуйста, пойдите со мной. Вы будете учить нас». «Великий король». Жизнь во дворце не подходит для меня. Я стараюсь найти путь освобождения, чтобы освободить себя и все живые существа от страданий. Жизнь во дворце несовместима с поисками сердца монаха. Вы молоды, так же, как и я. Мне нужен друг, с которым я мог бы делиться своими мыслями и сомнениями. Как только я увидел вас, я почувствовал, что между нами существуют какие-то особые связи. Пойдите со мной. Если вы согласитесь, я отдам вам половину своего королевства, а когда вы станете старше... то сможете вернуться к монашеской жизни. Еще не будет слишком поздно. У вас благородное сердце. Я благодарен вам за предложение покровительства. Но у меня действительно только одно желание. Найти путь. Который поможет освободить все живые существа от страданий. Время идет быстро, великий король. Если не использовать силу и энергию, которыми сейчас в молодости я располагаю, то старость наступит слишком быстро, а вместе с ней глубокое сожаление. Жизнь так неопределённа. Болезни или смерть могут настичь нас в любой момент. Пламя внутреннего смятения, называемое алчностью, гневом, ненавистью, э, страстью, завистью и гордыней, продолжает пылать в моём сердце. Только когда будет найден великий путь, станет возможным э, освобождение всех существ. Если вы по-настоящему испытываете симпатию ко мне, то позвольте мне продолжить свой путь. которым я уже давно, долго, которым я уже долго иду, на короля Бенбисару речь Седхарти произвела большое впечатление. Он сказал: «Мне доставляет большую радость слышать ваши слова, наполненные такой решимостью, дорогой монах. Позвольте мне узнать, откуда вы и как зовется ваш род, великий король. Я пришел из королевства Шаки. Я принадлежу к роду Шаки. Король Шутгадхана, который сейчас правит Капилавастху». мой отец а моей матерью была королева махамая я был принцем наследником трона но захотел стать монахом чтобы найти путь и оставил своих родителей свою жену и сына более трех лет назад король бибисса был изумлен так вы сами принадлежите королевской семье это большая честь для меня повстречаться с вами достойный монах правящий семьи шаки и магадх Издавна были в близких отношениях, как глупо было с моей стороны пытаться произвести на вас впечатление богатством и положением. Пожалуйста, простите меня. Позвольте мне просить только об одном. Время от времени приходите ко мне в дворец и позвольте мне посылать вам еду. И, пожалуйста, пообещайте, что когда вы найдете великий путь, то вернетесь, чтобы учить меня. Обещаете? Сиддхартха сложил ладони и ответил. Я обещаю, что когда найду путь, я вернусь, чтобы разделить его с вами, ваше величество. Король Бисара низко поклонился Седхарке и спустился вниз с горы со своим приближенным. Позднее в тот же день монах Гутама оставил свое жилище, чтобы избежать помех, которых как он опасался, могут последовать, которые, как он опасался, могут последовать из-за частых даров молодого короля. Направляясь на юг, он искал место подходящее для практики. Он узнал о духовном центре Удака Рамапутты, великого учителя, который, как говорили, достиг очень глубокой реализации. Триста монахов жили в этом центре, расположенном неподалеку Раджагрихи, А еще четыре стучников практиковали рядом. Сиддхартха направился туда.